Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две рублей Бени Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости, Каплун с привозной площади. Он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баскиной любви,